Глава 18 «Эльвира», — обратился ко мне предводитель Стражей Правосудия, «вы арестованы за кражу артефакта, охраняемого короной. По решению Императора, вы должны быть заключены в темницу немедленно». Слова прозвучали, как удар в гонг, и я застыла на постели. Даже Аша испугалась и сжалась в комок, бочком прижавшись ко мне. Судя по золотистому цвету мундиров, Это личная стража императора. У меня в горле встал ком. Начать сопротивляться? Но я измотана и привязана, а эти трое мужчин явно не из тех, кого можно одолеть простыми заклинаниями. Пока я пребывала в состоянии крайней растерянности, двое из них сдвинулись с места и с решительным видом направились ко мне. Аша при их приближении забилась мне за спину. А ведь фамильяр — это помощник и защитник но только не в моем случае. Стоять! Раздался громкий приказ. Мужчины застыли в шаге от меня. Сначала я подумала, что это Полкан решил вмешаться, но быстро сообразила, что голос не его. Повернув голову, я с удивлением увидела у дверей герцога Аренского. О боги! Обнаженный по пояс, босой, в белоснежных хлопковых штанах. У меня дыхание сперло от его вида. Взгляд отметил идеальные мускулы, дорожку волос от пупка и чёрное тату на левой груди. Двенадцатиконечную звезду. «Отставить! Я сам решу ее судьбу», заявил аренский императорской стражи. «А знаете, принцесса, пожалуй, стоит присмотреться к бастарду», пробормотала Аша, выглядывая из-за моей спины. «Вы посмотрите, какой мужчина!» После этих слов я не удержалась и ущипнула ее за хвост. Ай! Ваша светлость, у нас приказ императора! возразил герцогу предводитель стражников. При всем уважении, я сказал отставить! рявкнул на него герцог. Да так что я вздрогнула. Я сам все объясню отцу, добавил он уже тише. Ваша светлость, я не смею нарушить приказ самого императора. Продолжил спорить личный стражник императора. «Девушка должна быть доставлена в темницу, и это не обсуждается», отрезал он и кивнул двоим другим, давая знак «Берите ее. Они снова двинулись на меня, но на этот раз я не стала покорно сидеть и ждать. Присутствие Аринского вселило в меня веру и решительность. Аша успела отскочить в сторону и стала с интересом наблюдать за происходящим. Я отпрыгнула назад, насколько смогла, Прижалась спиной к стене и укрепила щиты, которые собиралась опустить. Но неожиданно передо мной вырос щит посерьезнее. Аренский молнией метнулся ко мне, закрывая с собой от стражников. В палате воцарилась изумленная тишина. Теперь, чтобы подобраться ко мне, придется сдвинуть с места герцога. Однако прикасаться к нему стража не решилась. Все трое замерли, пораженные его поступком. «Ваша светлость, но...» — начал было начальник стражников. Не успел он закончить, как Аринский взмахнул рукой, и в его ладонях материализовался меч. Настоящий, длинный, очень острый меч. Ого! А вот теперь стало немножечко страшно. Если из-за меня еще и прольется кровь, то в живых мне точно не остаться. «Вы ставите меня в неудобное положение», — не выдержал главный по моему задержанию. Я сказал отцу, что девчонка принадлежит мне, громыхнул герцог. Отправляйся к нему и скажи, если желает забрать ее и казнить, пусть придет лично. Личный стражник императора ничего ему не ответил, полоснув по герцогу тяжелым взглядом. Он кивнул своим людям, и те отступили. Все трое ушли. Фух, мне дышать легче стало. Аренский развернулся и стянул мои наручники, даря свободу. Сердце затопило такая благодарность к нему, что я потеряла контроль над собой. Я явственно осознала, он только что спас мне жизнь. На этот раз вполне осознанно. В порыве эмоций я встала на кровать, обхватила герцога за шею и прошептала слова благодарности. «Спасибо, спасибо, вы... вы спасли меня!» Я вдруг осознала, что рыдаю. Слёзы текут ручьем, а я даже не чувствую этого. Напряжение и страх исчезли, уступив место светлым и чистым эмоциям. «Я держу свое слово, Эльвира», — выдохнул он, и в голосе послышалась легкая неловкость. «Если я сказал, что обеспечу тебе суд-жриц в обмен на помощь, то так и будет», — припечатал Аринский, застыв как истукан. Повисла пауза, но я ее не заметила. «Эля», — прокашлялся герцог, а я даже глаз не открыла. Ты не могла бы отпустить меня? спросил он, стараясь говорить спокойно и буднично. Зачем? промурлокала Аша. Я же вижу, что тебе нравится, красавчик, уверенно заявила она. Поначалу я не поняла, о чем он говорит. Отпустить? Но я ведь. И я прижимаюсь к обнаженному торсу герцога, обхватила руками его шею, еще и слезы лью прямо на него. Ой! Пискнула я и мгновенно разжала объятия. Лицо вспыхнуло от смущения. «Да что со мной?» «Простите, я...» «От избытка эмоций», — пролепетала, стараясь вообще не смотреть на герцога. «Со мной такое впервые. Но вообще-то мне еще никогда не грозила столь явная опасность. Даже в тайнике меня защищал герцог, а сейчас он появился лишь в последний момент. Я уже успела распрощаться с жизнью, свободой и всем, что мне дорого». Ничего прокашлялся аринский, хоть он и пытается делать вид, что все в порядке, даже мне заметно, что ему неловко от этой ситуации. И от этого мне хочется провалиться сквозь землю. Спасибо, благодарно кивнула я, пряча взгляд. Не за что бросил герцог и отошел, чтобы крикнуть в коридор. принесите рубашку. я старательно отвожу взгляд, стараясь не смотреть на обнаженную мужскую грудь, а щеки горят огнем но мой взгляд случайно зацепился за его предплечье. Стоило увидеть на коже герцога уже знакомый мне рисунок в виде ветви оливы, и я мгновенно забыла обо всех неловкостях. Так и застыла с таким видом, словно меня бревном по голове огрели. «Эльвира, в чем дело?» Полкан заметил, что мне не по себе, и начал ехидничать. Ведешь себя так, будто никогда не видела голова мужчину», с похабными интонациями протянул он а я даже не отреагировала. «Что означают эти рисунки на наших руках? Я знаю, что у драконорождённых брак заключается особым способом, и супруги всю жизнь носят на руках брачную вязь. Магический рисунок — символ заключенного брачного союза. Но не могли же мы с герцогом пожениться? Это просто невозможно». «Она видела все, что нужно, и не раз» оскорбленно воскликнула Аша, вырывая меня из тревожных мыслей. К моему ужасу на этот раз мужчины вздрогнули и посмотрели прямо на сидящую на постели кошку. Герцог даже рубашку не успел застегнуть. А она продолжила, как ни в чем не бывало. «И ты, кстати, далеко не лучшее из того, на что нам доводилось любоваться». От этих слов у дракона глаза едва не вывалились из орбит. «Ах, те лицеисты у Белого озера позапрошлым летом!» Мечтательно прошептала она, и я не выдержала. Используя нашу внутреннюю связь с ней, я приложила усилия и заставила ее замолчать. Кошка скуксила недовольную морду и замолчала. Мне показалось, что я вот-вот сгорю от стыда. Лицо пылает так, словно его подожгли. Про тех лицеистов, которые решили искупаться в озере, не должен был узнать никто и никогда. Точнее о том, как мы с Ашей и моими подругами за ними подглядывали. Боги, и теперь наш секрет знают бастард Императора и его прихвостень, оборотень, который будет клевать меня этим до конца дней моих. Лучше бы меня забрали люди Императора, меланхолично констатировала я, разрушая повисшую тишину. Герцог и полкан застыли в немом изумлении, во все глаза разглядывая Ашу. А она, зараза языкастая, растянулась и наслаждается вниманием. «Я должен был догадаться, что у столь сильного мага обязан быть фамильяр», — негромко проговорил герцог, не сводя глаз с Саши. В ответ на это она лишь нервно дернула хвостом. «Если бы я ее не держала, она бы выболтала герцогу такое, что история с лицеистами показалась бы святой невинностью». «Но впервые вижу, чтобы у боевого мага фамильяром оказался кот» признался он, удивленно вскинув брови. «Обычно у боевиков и животное соответствующее. Медведи, волки, носороги. А тут изящный кот», — нахмурился Аринский. «Что ж, придется шокировать его еще сильнее». «Это кошка», — поправила я. О лицеистах никто будто не услышал. «Кошка?» — в унисон воскликнули мужчины и переглянулись. «Боевая кошка?» «Фамильяры женского пола олицетворяют грацию и гармонию», — начал рассуждать герцог. «В том, что он получал образование в лучших академиях, я не сомневаюсь. Но меня и Ашу обследовали те самые магистры, которые преподают в Империи драконов. Даже они не смогли понять, почему Аша выбрала именно меня». «Они не сочетаются с боевыми способностями», — Аринский посмотрел на меня с застывшим в глазах вопросом. «Наивный. Он думает, что у меня есть ответ». «Грация и боевая магия», — хохотнул полкан. «Гармония и атакующие заклинания. Это же нелепо», — скривился он. «Как и вся моя жизнь», — пробормотала я, но не уверена, что меня хоть кто-то услышал. «Не понимаю, как такое возможно», — взмахнул руками герцог. «А я все никак не мог понять, почему вокруг Эльвиры витает запах кошки, прищурился полкан. «Я думал, она якшается с уличными котами». Когда Аша услышала, что оборотень принял ее аромат за запах какой-то уличной кошки, она переменилась в лице, то есть в морде, выпучила янтарные глаза, хвост ее нервно задрожал, шерсть встала колом. Хоть она осталась лежать, но по одному лишь ее взгляду я поняла, что Аша назначила полкана своим главным врагом. «Мой фамильяр может простить многое — нападения, угрозы, шантаж, даже рабство своей хозяйки. Но она никогда не простит сравнение своей королевской персоны с уличной бродяжкой». «Что это с ней?» — заметил неладная герцог. «У твоего фамильяра такой вид, словно она увидела призрака». «И вправду, я чувствую эмоции, и сейчас мне даже приходится сдерживать ее острый язык». «Она бы сейчас высказала Полкану». «Аша очень чувствительна», — осторожно пояснила я. «Похоже, что Аша интересует мужчин гораздо сильнее, чем история с лицеистами». Ее повергли в шок слова Полкана. «Надо же, какой чувствительный фамильяр у воровки!» — прищурился оборотень. Он ничуть не проникся реакцией Аши и даже не думает исправлять ситуацию. «Признаться, мне стало жалко Полкана». Он неразумно еще не понимает, кого обидел и какое наказание за это понесет. Я посмотрела на герцога и поймала его взгляд, прикованный к моей руке. Сразу стало не до смеха и не до лицеистов. Меня бросило в холодный пот от оголенных эмоций в его глазах. Аринский не злится на меня, не пылает с негодованием. Он крайне сосредоточен, а потому очень опасен. Я застыла, боясь шелохнуться». «Оставим пока эти разговоры», — резко скомандовал дракон обрывая все смешки своего друга. «Вставай, бери кошку и пошли», — приказал он уже мне. «Куда? Опять в темницу?» — осторожно уточнила я. После этих слов полкан расхохотался. «Какой же он невыносимый!» «Можно подумать, есть хоть какой-то смысл тебя туда отправлять», — хмыкнул в ответ герцог. «Для тебя есть место понадежнее, загадочно улыбнулся он. «Что за место?» Вопреки его приказу, я начала пятиться назад, прижимая к груди руку с рисунком оливы. «Увидишь», — бросил Аринский. Видя, что слушаться я не спешу, он решил дернуть меня за поводок. «За мной», — приказал он, воспользовавшись правом рабовладельца. Браслет на моей руке нагрелся, тело словно пронзила слабая молния. Я подскочила с кровати и, не контролируя свое тело, стрелой бросилась за герцогом. Он уже открыл портал и ступил в него. Не в силах сопротивляться рабскому браслету, я прыгнула вслед за ним.